Глава 7. УКП Демьянов еще раз оценивающий посмотрел на сопровождающую генерала Тройку. — Это и есть ваш спецназ ракетных войск? — Батальон разведки охраны, — ответил генерал. С диверсантами из Дельты или САС столкнуться не пришлось, но, думаю, не оплошали бы. Вообще страна готовилась к войне намного серьезнее, чем это было известно дяде Васе перед телевизором. Но делать многое приходилось скрытно, как в Германии после Версальских соглашений. Поздно спохватились, сквозь зубы процедил майор, словно слова разбередили старую рану. Когда враги за жопу начали брать, то есть за капиталы. Надо было лет на 10 раньше, а после Ливии, Сирии, Ирана, даже в Зимбабве, всем уже было все понятно. «Для начала надо прочесать город», — вернул его к обсуждению дел генерал. «Административные здания, конторы, проектных институтов, военной комендатуры. Чувствую, придется от души порыться по секреткам». «Взломщик у нас есть», — он указал на одного из спецназовцев. «Мужика, похожего на маленького кабана-сикача». Тот вежливо кивнул Демьянову. «Взломщик он, ясное дело, был...» не по компьютерной защите, на хакера не похож. Но майор не сомневался, что ломать придется обычные сейфы из металла. Хотя неизвестно еще, что сложнее. «Не думаю, что мы сейчас найдем бумагу, где крестиком обозначен вход», — продолжал Савельев. «Но по косвенным сведениям можно понять многое. Будем, значит, как шпионы выуживать информацию между строк». «Да!» А еще рыться по заброшенным зданиям среди гор трупов. Думаю, в этом у ваших людей больше опыта. Мои больше на противодиверсионную работу натасканы. — Понятно, — хмыкнул Демьянов. — Ваши выходят солдаты, а мои — мародеры. Генерал, похоже, именно это имел в виду. Генерал, похоже, именно это и имел в виду, так как знал историю их злоключений в Новосибирске. Прежде чем ехать в город, предлагаю поискать еще в одном месте. Вместо ответа сказал он. Автомобили остановились, не заезжая на территорию того, что раньше было воинской частью. Демьянов и генерал сопровождающими шли первыми, остальные за ними. Все были с надвинутыми капюшонами и в противопылевых респираторах. Хоть и не герметично, но работать не так мешает. Дозиметрис, пошаманив над прибором, доложил, что уровень радиации не отличается от того, который он замерил в городе. Наземный взрыв в годичной давности по сравнению со свежей утечкой из хранилища отработанного ядерного топлива значил не так много. «Сюда!» Генерал Соловьев остановился перед поваленным забором и остатками железных ворот скованной красной звездой, которую почему-то не сменили на «Орла». Вдалеке виднелись развалины нескольких корпусов. На бетонке, которая одна не пострадала от близкого взрыва, виднели следы грязи от шин. Кто-то уже наведывался сюда после войны. «Мы провели тут наверху поверхностный осмотр», — объяснил генерал. «Еще в том октябре, когда был не слабый фон. Ничего ценного для нашей миссии здесь, скорее всего, нет, но заглянуть вниз нужно». Они прошли мимо неприметного сарайчика в основании холма, на который гражданский человек обратил бы внимание в последнюю очередь, приняв за туалет. Здание когда-то было выкрашено в камуфляжную расцветку. Остатки краски сохранились на квадрате стены, распахнутой в момент взрыва дверью. Это была гермодверь. «Сооружение n — гласила табличка. Внутри была коморка, действительно похожая на сельский МЖ. Прелые листья, клочья размекшей бумаги в закрытом от ветра углу. Паутина без паука. Навершая сходство, в полу темнел прямоугольный люк. Деревянная крышка, обугленная и почерневшая, была приоткрыта, и под ней виднелась круглая металлическая. Один из людей генерала дернул ее. На шее вздулись жилы. Но люк не сдвинулся. Похоже, близкая взрывная волна перекосила сооружение. Они вышли на свет и двинулись дальше, периодически проваливаясь в грязь по щиколотку. Осторожно, тут вентиляционной шахты. На территории части действительно было полно технологических колодцев и шахт И не все из них были прикрыты. Демьянов не рискнул бы суваться сюда ночью или зимой. Они поднялись на холм. Отсюда было видно, что внизу посреди серой бетонированной площадки размером с футбольное поле зияет пролом диаметром около двадцати метров с загнутыми кверху вздыбленными краями. Противобункерным ударили. Они прошли мимо простого деревянного креста. — Это не мы сделали, — продолжал Савельев. — Когда мы пришли, тут живых не было, а он уже стоял. Говорят, в окопах атеистов не бывает. Похоже, в ракетных войсках тоже. Но то, что у них была возможность по-человечески похоронить погибших, говорило, что уцелело довольно много народу. Уж точно не один расчет, который находился под землей. Сооружение номер два оказалось зданием побольше. Здесь располагались кухня, казармы, караулка, галпвахта и еще какие-то хозяйственные помещения. Они прошли полуразрушенное здание насквозь, мимо комнат, где когда-то жили ракетчики. В конце коридора оказалась неприметная деревянная дверь с лаконичной табличкой «Паттерна номер один» и лестницей вниз. «Здесь кратчайший путь, но там воды по грудь. Вот, блин, стихами заговорил. Сейчас только пневмонии не хватало. Нам дальше». Они вышли из здания с противоположной стороны. Следующий на очереди — сооружение номер три. Комната оператора. Домик без дверей. Одни лишь узкие окна. В потолке по центру был люк на крышу. В углу вниз уходили бетонные ступеньки. «В УКП можно было попасть из нескольких точек», — объяснил генерал. «Одна из них здесь». Попрощавшись с естественным освещением, Они зажгли фонари и начали спускаться. Внизу их ждала гермодверь. За ней оказался коридор, разветвившийся еще на четыре. В конце второго слева, куда они повернули, по знаку генерала, была еще одна гермодверь. И никаких табличек, указывающих направление. Демьянов, который было подумал, что диверсанту не составило бы труда пройти здесь, взял свои слова назад. Попади сюда иностранный диверсант, он бы хорошо поплутал. На створке надпись, светящейся краской. Расчет задачу выполнил. Сквозь дыру в потолке пробивался тусклый свет. На полу стояли лужи, поверхность воды была раскрашена во все цвета радуги. Переступая через завалы, они попали в коридор с кафельным полом. В конце его оказалась вторая герма, Куда более мощная, которая, похоже, когда-то запиралась сервоприводами. Краска запузырилась от высокой температуры. Как предыдущая, она была распахнута настиж. За этой гермой, образуя шлюз, находилась третья, такая же внушительная, а после нее металлический мостик, протянувшийся над пропастью. Все как один бойцы подгорного проходя смотрели сквозь решетчатый пол, но не видели дна. «Осторожнее, не подскользнитесь!» «Но вот мы и на крыше», — объявил Савельев. Дальше не спускались. Под нами находится шедевр советской науки и техники. Когда-нибудь поставим наверху монумент, а пока надо все там осмотреть. Демьянов кивнул и тоже глянул вниз, посветив фонарем себе под ноги. Где-то очень далеко стояла темно-неподвижная вода. Если бы Сергей Борисович боялся высоты... Его бы замутило. Ограждение — одно название. Сейчас мы на крыше капсулы. Тоном экскурсовода продолжал генерал. Командный пункт контролировал 10 установок межконтинентальных баллистических ракет «Тополь-М». Раньше тут стояли 15 А-35 по натовской классификации СС-19 стилет. Точка была связана кабелями еще с несколькими, входящих в ее состав дивизий. Связь с округом и Москвой осуществлялась при помощи хорошо защищенных антенн. Запуск ракет можно было сделать отсюда, из округа или из Москвы. По ситуации. Но в нашем случае его сделали отсюда. Чтобы не изобретать велосипед, сам УКП построен как стандартная ракетная шахта метров 40 глубиной. Внутри нее, на амортизаторах, подвешена этажная металлическая капсула. Тоже очень похожа на ракету. «На ракету из Незнайки на Луне!» «Носова», — уточнил Сергей Борисович для себя, когда генерал протянул ему план. Демьянов не удивился, но знал, что на территории СНГ было минимум несколько заброшенных объектов такого типа. Тайны тут не было. Все это давно облазили диггеры... В музеях стояли стенды с макетами таких командных пунктов, но интуиция и память подсказывали ему, что этот чем-то отличался. Чем? Он не был специалистом, но размещение оборудования показалось ему странным. Слишком много электроники, слишком сложная система охлаждения, слишком высокая секретность, слишком много слишком. На стенах висели лестницы, одни стационарные, другие с крючками, переносные, чтобы в случае обрушения стационарных уличного состава оставалось возможность выбраться наружу, через люк аварийного выхода. Рядом виднелись десятки ниш, там были технологические шахты, некоторые из них тоже служили для связи с внешним миром. Под ними были 12 этажей, уходящих под землю. «Конструкция способна выдержать прямое попадание ядерной боеголовки», — продолжал генерал. «Каждый уровень — круглая комната с оборудованием повышенной надежности. Три расчета дежурили в нем, сменяя друг друга круглосуточно. Люди могли находиться под землей полтора месяца. Для этого тут был запас продукта и всего необходимого. Соответственно, не был, а лежит на нижнем уровне». Его тоже можно взять, не оставлять же его для археологов. Сдается мне, что он может оказаться единственной ценностью, которую мы тут найдем. Снаружи по стенам тянулись километры проводов. Демьянову подумалось, что когда-нибудь в далеком будущем этот цветной металл, среди которого явно были вкрапления металлов, золото, серебро, платина, еще будет использован человечеством. Справа от кричащей желтой лестницы на стене крепились направляющие. Тут был лифт, с помощью которого раньше можно было попасть на любой этаж капсулы. Но теперь лифта не было, и его предчувствие трансформировалось в уверенность. — Считайте это маленькой тренировкой. — Савельев повернулся к нему. Остальные не слышали их разговор. — Наша задача — найти любые сведения, относящиеся к большому ямантау Но попутно каждый может принести килограмм 10-15 полезного груза со склада НЗ. Нарыло, так сказать. И польза, и испытание. Конечно, я предпочел бы взять более подготовленных, — говорил его взгляд. Но негде. Деменов оставил это высокомерие и безапелляционный тон на его совести. Сейчас не до выяснения отношения. Главное — освоиться обкатать действия отряда в обстановке, приближенной к боевой. Конечно, то и Монтау, которое они ищут, имеет с этим бункером мало общего, но сходство все же было. И там, наверняка, двигаться по вертикали придется не меньше, чем по горизонтали. Да и нового света, кроме их фонарей, там тоже не будет. Вы говорили, что из ваших людей три человека работали. «Монтажниками-высотниками», — монтажниками -высотниками, напомнил генерал. «Так точно. ни один занимался альпинизмом», — подтвердил Демьяна. Не промышленно, спортивным». «Это пригодится». Лифт, как видите, заклинило на нижнем уровне. Придется карабкаться по лесенкам, как мурашкам. Но это еще не все. Лестницы нижнего первого уровня то ли обвалены, то ли срезаны, чтобы защитить... Отчасть от расхитителей. Поэтому первым придется спускаться, используя альпинистское снаряжение. И наводить, так сказать, переправу для остальных. Майор был к этому готов. Прежде чем прийти сюда, они прошлись по магазинам снаряжения для активного отдыха межгорье. В городе их оказалось неожиданно много, с ассортиментом не беднее, чем в областном центре. Кое-что захватили с собой из-под горму. — Зачет по последнему человеку? — спросил Демьянов. — А если кто-нибудь сорвется и сломает шею? — Почему я вам верю, черт возьми! — подумал он. — А если они перестреляют нас по одному, как куропаток, на выходе? Может, и нет никакого суперубежища? Или есть. Но эта синица в руках для генерала важнее, чем журавль в небе. — Запиши в боевые потери! — ответил генерал. — Все ценное, что вы там найдете, вы можете оставить себе. Само собой, то, что герметично. Не учите ученого и не лепите горбатого, господин генерал. Дешево же вы нас цените. Мы что, по-вашему, наемники? Или и гастарбайтеры которые работают зажрать? — Даже оборудование? — слух спросил он. — А вы что, музей военной техники хотите открыть? Генерал усмехнулся. «Там электроника, но она совсем не нано и даже не микро. С собой не унести, да и незачем». «Так она все-таки сработала?» Внезапно спросил Сергей Борисович. «Система Периметр, да?» Генерал молчал, а Демьянову почудилось в его глазах подозрение. «Выходит, именно отсюда был запущен ответный удар?» «Больше ниоткуда», — ответил Савельев наконец одну ракету, ту самую, которую, грубо говоря, вместо боеголовки передатчик они запустить сумели, это точно. А уже она, пролетая над районом боевого дежурства какого-то из подводных ракетоносцев, смогла подать сигнал. Но это только моя версия. Что касается периметра и его автоматики, она была отключена в том году, это точно, но не демонтирована до конца. Тут наверху и целый институт занимался. Ее включить, конечно же, не пять минут. То дело в том, что в руководстве страны давно было две фракции. Реальные, не имеющие отношения к оперточным партиям. Условно пораженцы и оборонцы. Причем отдельные члены, и пешки, и даже крупные фигуры, перебегали... Из одного лагеря в другой, как крысы, в зависимости от погоды на Олимпии. Доктрина «Реалполитик» Реалполитик. Из немецкого «реальная политика» – вид государственного политического курса, сущность которого состоит в отказе от использования всякой идеологии в качестве основы. Такая политика исходит прежде всего из практических соображений. Во всей красе. В тот момент брали вверх первые. Либерал-компродоры называли систему «мертвая рука», безнравственной, потому что она держала под прицелом те страны, где они планировали встретить безбедную старость. Но они не понимали, что сохранность их капиталов обеспечивала не нефть, а атом. И совсем не мирный он сплюнул. Чувствовалось, что эти мысли не давали ему покоя давно. Только эта штука заставляла пиндосов даже во сне не вспоминать об обезоруживающем ударе и искать пути, как свалить Россию тихой сапой. Ничего не произошло бы 23 августа, если бы она не была в строю. Ни хрена. Ни единого пуска. Ведь даже если бы все, кто мог отдать приказ, были мертвы, Она гарантированно наносила бы ответный удар. Когда осознаешь, сколько ума и силы денег вложено в ее создание, кажется, что мы пигмеи рядом с нашими отцами. А они ее просто выключили, как электроплиту. — Начнем? Вы не против? — Давайте. Нам еще надо успеть в Ямонтал. Через минуту Демьянов уже отдавал приказы командиров Звеньев. Ему тоже хотелось посмотреть на то, что располагалось внизу, но в этот раз он должен был остаться на поверхности хотя бы с десятком бойцов для подстраховки. Александр спускался, стараясь выдерживать общий темп, чтобы не мешать ни тем, кто двигался впереди, ни спускающимся следом. Только эта мысль, как бы не подвести товарищей, позволяла ему отвлечься. С детства боязнь быть запертым там, откуда нет выхода, соперничала у него в душе только со страхом высоты, не доходя до уровня фобии, конечно. А здесь было то и другое. Он чувствовал спиной сквозняки даже через ткань костюма Элладин. Почему-то ему вспомнились свои ощущения в погребе с мертвецами, где на него напала крыса. Правда, сам он с тех пор сильно изменился. Страха не было, только азарт от ждущей впереди неизвестности. Металлические перекладины даже не чувствовали его вес и, похоже, легко выдержали бы его вдвое больше. Они были прочными и неподвластными ржавчине. Какая-то особая сталь, титан. Он не знал. Теперь, спускаясь в темную яму... Данилов усилием воли сконцентрировал на уходящих вниз ступенях и ярком пятне от налобного фонаря, плясавшем на гладких бетонных стенах огромного колодца и отражавшимся от металлических труб, проводов и штуковин, назначение которых он не знал. Он представлял, как видели окружающий мир обитатели капсулы, если смотреть изнутри... За дверью была только узкая металлическая дорожка, ведущая вдоль окружности шахты. Каждый этаж — круглая комнатенка, не больше, чем купе поезда. Есть много американских фильмов про то, как пилот стратегического бомбардировщика или офицер на командном пункте сходит с ума и начинает Третью мировую. Хотя это, конечно, художественное преувеличение. Сюда подбирали тех, кто не сломался бы от этой ноши и не дрогнул в нужный момент. Эти не дрогнули. Но полностью освободить голову не получилось. Чем больше Александр смотрел на это чудо, тем больше изумлялся, как эту здоровую дуру держат в воздухе толстенные тросы-амортизаторы, пусть и как две его руки каждый. Некоторые из них порваны и висят, как дохлые змеи. Должно быть, боеприпас, проделавший такую дыру в бетонной крышке, хорошо тряхнул эту конструкцию. Сама ракета отклонилась от вертикали градусов на 10 И это било по нервам. Даже на этажах безопасность обманчива. Все неприкрепленные к полу предметы валяются. Того и гляди, споткнешься и вылетишь через дверь за борт. Стоит ли говорить, как страшно было на кольцевых площадках? Чтобы заглушить страх, он думал о чем-то отстраненном. В сошенной голове восторг перед инженерным гением его народа мешался с неприятием чего-то фундаментального в человеческой природе. Эти бы средства довложить в народное хозяйство, а если вообще... Армию распустить, сколько освободилось бы и сырья, и рабочих рук, и денег, и умов, сколько сбереглось бы жизни даже в мирное время, когда не было крупных войн, только локальные заварушки. Можно было 10 Африк накормить так, что лопнут, на четверть военного бюджета сверхдержав. В самом существовании оружия массового поражения есть что-то дьявольски неправильное. Однако он давил этого стихийного пацифиста в себе, как клопа, как прыщ на лице. Заставлял того вспомнить, у кого первым появилась атомная бомба, и кто, недолго думая, ее применил. И что единственная альтернатива такому неприятному и грязному делу, как драка, — это добровольно пойти в рабство. На шестом уровне, где уже не погуляли так, как на верхних пяти, Огонь и взрывная волна, Данилов споткнулся металлический ящик, похожий на первую ЭВМ, лежавший поперек комнаты, и повалился на него. Чертыхаев вскочил. Что-то хрустнул у него под ногой. Платы, похожие на старые видеокарты, лежали на грязном полу, где до него пробежали уже 10 человек. Пожал плечами, глядя на расколотые транзисторы в паутине проводков, Или резисторы. леша их разберет. Здесь уже все было осмотрено до него. Надо было идти дальше. Когда они выбрались на поверхность, небо затянуло тучами. Похолодало, но с них катил градом пот. В рюкзаках у каждого было по несколько запакованных рационов неприкосновенного запаса. Они были не в том положении, чтобы игнорировать даже такие трофеи. Как и говорил генерал, на нижнем уровне, где три офицера 23 августа сумели запустить многоступенчатый механизм ответного удара, не оказалось ни клочка бумаги, не говоря уже об электронных носителях. Если что-то и было, это уничтожили. В развалинах наверху, там, где ветер давно разворошил пепел, после детального осмотра нашлась пара сейфов, Но и в них не оказалось ничего похожего на схему расположения соседнего объекта, который Демьянову уже казался вымышленным, несмотря на рассказ старого метростроевца. Мало ли, вдруг там действительно урановый рудник. Похоже, в подземном комплексе ничего не знали о другом, находящемся на расстоянии меньше 20 километров, но относящемся к другому ведомству. Оставалось планомерно обыскивать город, где они наметили для себя уже около 30 зданий, могущих представлять интерес. Так получилось, что Демьянов был в составе звена, на счету которого оказалась первая находка. Прочесывать город начали с самого КПП. И там же на въезде в город поисковики, привычные к работе расхитителей гробниц, у которых глаз наметан на поиск именно таких вещей, обнаружили первую ниточку. Почему эта Волга привлекла внимание Данилова, он и сам не знал. Не черное официальное, а не серьезно кремового цвета. И все же что-то в ней было такое, что заставляло его остановиться, выделить из длинной вереницы застывших автомобилей. Данилов глянул внутрь через покрытое паутиной трещин стекло. Водитель, сохшаяся мумия. пассажир на заднем сиденье. Этот когда-то был полным. Поэтому запашок в салоне еще стоит. Рядом на полу раскрыты документы с красными корочками. Должно быть, приготовил, чтобы предъявить на въезде в город, на коленях портфель. А там не то бумаги, не то ноутбук, не поймешь. Идите сюда! крикнул Александр. Он потянул за ручку и открыл дверь. Хорошо, что не заперто внутри. наклонился подобрал удостоверение. На двуглавый орел с короной над щитом, а на самом щите, раскрашенном под триколор, держава, символ царской власти. Г.У.С.П. прочитала в Сашу Петрович. Наверное, управление специальных программ президента. Это они новые калины раздавали? Попытался Данилов вспомнить программы, с которыми ассоциировалось имя президента. Или компьютеры с Wi-Fi ставили в сельские школы? Не думаю, что калины. И явно не компьютеры с Wi-Fi. Я слышал о них. Эта организация курировала строительство и обслуживание защищенных сооружений для высшей государственной власти. Короче, прокалывая дырку под орден. Естественно, ордена ему не дали. Да и находка, насколько он узнал, не дала ключика к местонахождению волшебной горы. В портфеле были бумаги, и все они, как и хозяин... Сгнили до невозможности провести идентификацию. Уцелели только заламинированные корочки. Но Данилов видел, как этот случай ободрил всех, показав, что они на верном пути. А это тоже что-то дозначило. Пассажир из Волги, судя по документам, был важной шишкой, чья должность соответствовала званию генерала. А еще ГУСП. Никаким образом не связан с военными объектами ракетных войск. Этим объяснялось и полное отсутствие информации в штабе дивизии о том, что он находится в горе. Большего Саша так и не узнал. А через два дня они сменили район поисков и покинули Межгорье, перебазировавшись на территорию заповедника.